Глава 18. Приключения с фотографией Саши Хольгера и последствия укуса из Эргили. Я вернулась домой уже под утро. Дверь была открыта, все спали, и моего отсутствия никто не заметил. Я тихонько прокралась на кухню и, вопреки совету Джеффа, смазала укус зеленкой и легла спать. Остаток ночи прошел в несвязанных сновидениях, а под утро приснился настоящий кошмар. Будто я стою у стола на кухне в незнакомой квартире и ем мясо. Ну мясо какое-то не мясной, на редкость отвратительный вкус. Живётся оно очень плохо. Оно же сырое, отмечаю я, продолжая есть. Я ем его прямо с разделочной доски, отрезая куски от тушки. Кстати, чья это тушка? Я вижу рёбра, скрытую и очищенную от внутренностей грудную клетку. Руки. Руки. Это же человеческое мясо. Я отрезаю и кладу в рот следующий кусочек. Интересно, чья она? Вот рёбра, вот ключицы, вот руки и шея. А где голова? Я оглядываюсь по сторонам. Да вот она, стоит на тарелке на подоконнике и смотрит на меня мёртвым взглядом. Присматриваюсь это моя голова. Меня перекосило от отвращения, и я проснулась. Укушенная рука распухла, ранки от зубов, несмотря на зелёнку, воспалились. Голова была тяжёлая от недосыпа. Больше никаких перемен в моём состоянии я не заметила. Разве что завтракать не хотелось. После тошнотворного сна аппетит пропал начисто. Всё ещё впереди, мрачно подумала я. Зомби я уже однажды побывала, почему бы теперь не стать вампиром? В подавленном на... в подавленном настроении, убрав в холодильник не съеденный завтрак, я позвонила Хохланду и сказала, что прийти к нему не могу, потому что заболела. Судя по ледяному тону, Хохланд был мною крайне недоволен. «Если не хотите у меня заниматься, почему бы не сказать об этом прямо, не тратя время на изобретение неправдоподобных предлогов?» Ядовито спросил он. «И что с вами на этот раз? Ударились от трамвай?» «Нет, меня укусили». «Кто? Бешеная собака?» «Теобальт Леопольдович, вы не подумайте ничего такого», – страдальчески продолжала я. «Мне очень хочется у вас заниматься». Не у вас так интересно. А, по-моему, вам не имётся пошарить в моих книжных шкафах. Вы так много знаете, просто человек-энциклопедия. Только давай тебе с груболести, Хохлом вздохнул в трубку. Сегодня я хотел наконец заняться с вами составлением плана занятий. Даже сделал кое-какие наброски, но чувствую, придётся всё отложить на неопределённый срок. Сколько вы будете лечить ваше бешеństwo? Не знаю, но ну, неделю-2. А у меня через неделю начинается сессия. Я буду принимать экзамены, и времени у меня, и времени у меня не останется совсем. Что будем делать? Я ответила тяжким вздохом. Все мои мысли сейчас крутились вокруг окушенной руки и зловещего предупреждения Джеффа. Таннечка, кажется, дала вам задание на лето. Мне, кстати, вспомнил Хохланд. Ого, маленький цветочек. Не только мне, а на для всей мастерской. А с первого сентября будет выставка и зачет. «Цветочек, говорите?» Хохланд задумался. Я терпеливо ждала. «Вы его еще не выполнили?» «Вообще-то собиралась начать в августе. Но я времени даром не трачу. В оранжерею ходила, искала прототип». «Вот и славно. Этим заданием вы сейчас и займетесь. Итак, сначала надо сформулировать концепцию. На раздумья даю вам три дня». Я едва не состонала только аленького цветочка мне сейчас и не хватало. Я уже с начала июня непрерывно думаю, и мысли давно иссякли. Что такое аленький цветочек для мастера чистого творчества? средита спросил Хохоланд. Господи, да это же очевидно. Неужели вы не помните, о чём мы беседовали в нашу прошлую встречу? Это жевой символ совершенства, понимаемого как примирение единства противоположностей. Символ абсолютной гармонии и красоты. Воплощённый идеал, если хотите. Задумайтесь, что для вас является воплощённым идеалом? Какие черты и свойства делают его таковым? Вот вам можно сказать готовый план работы. Выделите эти свойства, проанализируйте их и результаты анализа отправьте мне послезавтра по электронной почте. Всё? До свидания. Не успела я ничего сказать, как в трубке уже звучали долгие гудки. Я положила трубку на базу, опустила подбородок на руки и невольно задумалась. Время натлёгшись о от вчерашних приключениях. Хохлон подкинул интересную тему. Что для меня является воплощённым идеалом? Какая-нибудь Мона Лиза? Нет, причём тут Мона Лиза? Плевать я на неё хотела. Может, для кого-то она и символ красоты, но уж не для меня. Если бы такой вопрос задали мне пару месяцев назад, я бы ответила без малейших колебаний. Мой воплощённый идеал это Саша Хольгер. Ну чем он может не помочь сталеньким цветочкам? Кстати, это неплохая мысль насчёт Саши Хольгера. Конечно, я его возлюбила, но менее красивым то он от этого не стал. Откуда же бралось в нём это неземное вояние, порождавшее во мне нелепые романтические чувства? Я попыталась восстановить в уме его облик, но через несколько минут вынуждена была признаться самой себе, Что это? Не очень получается. В памяти хаотически всплывали отдельные чёрточки и детали. Хмурый взгляд из-под лобья, чёткий рисунок губ, гордый профиль на фоне тёмного окна, брит и затылок. А единый образ как-то ускользал. Вот бы у меня была его фотография, неожиданно пришло в голову. Я бы тогда спокойно предалась озерцанию и постижению духа красоты. Где-то у мамы в шкафах валялась одна фотка, на которой мы с Сашей были изображены вместе, в одной коляске. Правда, было нам года по два. Для созерцания она явно не годилась. Где же раздобыть более современную Сашину фотографию? Тут меня осенило. Чего я, собственно, создаю проблему на ровном месте? Да позвонить ему и попросить. Моя рука потянулась к трубке, но тут же опустилась. А что, если Саша не даст фотку? Учитывая его довольно-таки вредный характер, это не исключено. Тем более, что расстались мы не особо дружески. Я с содроганием вспомнила Стрептиз и пьяный дебош в мираже. Нет, действовать надо тоньше. Или всё-таки напролом? Я решительно сняла трубку и набрала номер Хольгеров. Трубку взяла тётя Наташа. Ну, теперь всё растряплет моим родителям, с досадой подумала я, пока назвала Сашу. Саша шёл к телефону долго приветствовал меня как и прежде без всякого энтузиазма но мне его энтузиазм был сейчас и ни к чему я тщетно сообщила что должна сказать ему нечто важное причём не по телефону и к тому же срочно да ещё желательно чтобы тёти Наташи не было дома к саше слегка опешила от такого напора несколько секунд он что-то мямлил а потом сказал что тётя Наташа собирается через час пойти в парикмахерскую Через час 20 я подъеду, заявила я и не дожидаясь возражений, положила трубку. По дороге произошло мелкое приключение. Проехавшись на трамвае, я проголодалась и купила в ларке на остановке пакет чипсов. Но только я успела надорвать его, как налетел ветер, вырвал пакет из рук и раскидал чипсы по всей улице. Я была расстроилась, а потом подумала, что у Хольгерфа наверняка найдётся что-нибудь пожевать. Голодно и решительно я поднялась на Саши на крыльцо. В парадной витал характерный запах гари. «То-то остался без обеда», – мельком отметила я, поднимаясь на лифте. Когда двери лифта открылись на тринадцатом этаже и в нос ударил невыносимый чад, до меня дошло, что без обеда осталась я. Мое предчувствие оправдалось. Квартира Хольгеров была заполнена сизым смогом. Саша открыл мне дверь, мельком поздоровался, держа перед собой противень с горкой сажи и понёс его к мусоропроводу. Тётя Наташа встретила меня потоком жалоб. «Ах, делечка, как ты неудачно зашла! А я-то как раз пироги затевала с печёнкой, целый противень пропал! И как это мы не почувствовали, что подгорает?» «Нечего по телеку всякую муть смотреть!» — раздражённо бросил Саша, возвращаясь в квартиру. «Вытаращится на экран, как кролик на удава, и всё! Больше нет лепить, ничего не слышит, не видит!» А сам мог бы, мать, предупредить. Я был занят. Чем занят? Делом. Знаем мы твои дела, на компьютере играл. Сейчас еще Игорь явится, а мне теперь снова готовить на вас пеногрызов. Слушала я эти препирательства, глаза мне разъедал дым, и было ясно, что тетя Наташа уже никуда не уйдет, и с Сашей мне обстоятельно поговорить не удастся. «Зайду-ка я в другой раз», – подумала я, и начала пятиться к двери, промочая извинения. Вам, наверное, сейчас не до гостей. Я-то просто мимо проходила. Лучше я в другой раз приду, с мамой. Увидев, что я собираюсь смыться, Саша спохватился. Погоди, ты куда собралась? Пошли ко мне в комнату, там не воняет. Ну, что тебе надо было, такое срочное и важное? Нетерпеливо спросил он, закрыв за собой дверь. Я села на край дивана и вздохнула, не зная, с чего начать. Ты на меня не сердишься из-за миража? На всякий случай спросила я. «Почему я должен сердиться?» – искренне удивился Саша. «Нормально тянулись. Я и не знал, что ты умеешь стриптиз танцевать». «Я и сама не подозревала, что умею», – сгорая со стыда, подумала я. «Так я и знала. Теперь Саша меня презирает». «Ну и по делам. Главное, он не обиделся, так что можно переходить к делу». Я начала объяснять про фотографию. Чем дольше Саша меня слушал, тем круглее становились у него... Тем круглей становились у него глаза. Так, я не понял. Тебе моя фотография нужна для чего? Медитировать. Чего-чего? Ну, смотреть на неё буду созерцать. Я мучилась, как бы дохочевы объяснить Саше мою идею. Любоваться. Мной что ли любоваться? Не совсем тобой, а как бы это идеалом. Это я что ли идеал? Как ты всё привратно понимаешь? Представь себе, что есть некий архетип, абстрактная идея такого классного, крутого, идеального парня, и эта идея выражается через тебя. Ну, спасибо, хмыкнул Саша. Благодарить тут не за что. Так уж устроена природа. В общем, я беру твою фотографию, таращусь, значит, на неё часами, а сквозь твой облик постепенно проступает бессмертная красота, гармония и совершенство. Они-то мне и нужны. Для работы не просто так. Понятно, наконец. Саша пробормотал что-то невнятное. Взгляд у него был несколько смущённый. Я заподозрила, что он опять что-нибудь не так понял. Тем не менее, он куда-то ушёл и вскоре вернулся с целым фотоальбомом. Я просмотрела его с большим интересом. Обнаружила там несколько фотографий с маявки, на одной из которых нашла себя, правда, не в фокусе из-за спинной погодины, а также кучу других, не менее любопытных. В конце концов я выбрала совсем маленькую, простенькую фотографию. Во-первых, Саша был на снимке один. Во-вторых, смотрел мне прямо в глаза своим ясным и надменным взглядом, с суровых хмурей в брови и чуть приподняв уголки губ полуулыбки. И в-третьих, на этой фотке он выглядел чертовски обаятельно. Глядя на неё, я на мгновение даже забыла, что больше не люблю его. "Годица?" сурово спросил меня оригинал. Я вернулась из царства мечты в реальность. Тогда бери. Хе-хе, все -хе, дерцай. Дверь распахнулась, впустив облако дыма и тётю Наташу. "Детки, откройте окно, пусть сквозняком вытягивает", сказала она, впиваясь на взглядом. "Что вы делаете? Фотографии смотрите? Саша, покажи гелечке свой детский альбом. Он был маленький такой, смешной, пухленький". Я попыталась спрятать сашину фотографию в карман, но зоркий глаз тёти Наташи тут же её заметил. Ситуация она въехала на лету. «Саша, что же ты такую плохую фотографию Гелечке подарил?» «Девушке надо дарить такую, где хорошо получился, чтобы она на нее смотрела и радовалась». «Мам, отстань, пожалуйста!» с тоской произнес Саша. «Открою я окно, открою!» «Мне для созерцания!» попыталась объяснить я. «Ах, да что уж там созерцать! И покрасивее мальчики встречаются! Слава богу, в мать пошел, не в папашу!» Не знаю, куда деваться без такных намёков тёти Наташи. Я заторопилась на выход. Меня провожали с сахарными улыбками и приглашениями заходить почаще. Кажется, тётя Наташа уже примеряла на себя роль свекрови. Саша, тоже вышедший меня проводить, стоял в дверях и усмехался, глядя на меня как-то странно. Я быстро ушла, злая и престыженная. Небось, тётя Наташа решила, что я выпрашиваю у её сына на память фотографию, потому что влюбилась в него, засате думала я. И притлок такой дурацкий сочинила, что нарочно не придумаешь. С озерцание надо же. Можно подумать, что кто-то мне поверит. Тут я вспомнила Сашины косые взгляды и меня бросило в дрожь. Я неожиданно поняла, что Саша тоже мне не поверил. Боже мой, ужаснулась я. Всё один к одному. Сначала мираж, теперь ещё и фотография. Что она во мне подумает? Да плевать мне на его мнение, ожесточённо решила я. И пошла на автобусную остановку. Я собиралась поехать к Джеффу, поговорить с ним о перизме и что-нибудь наконец съесть.